Джон Юмкаст, Виконт Олфорд, Эшридж-Парк, 1838-1851. Джон Уильям Спенсер, Браунлоу, Каст, Второй граф Браунлоу, Эшрич парк 1851-1867. Адельберт Веллингтон, Браунлоу, Каст, Третий граф Браунлоу, Эшрич парк 1867-1893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 Владельца железных дорог Колиса Пи Хантингтона, который родился в штате Коннектикут, жил в Нью-Йорке и играл приметную роль в строительстве проходящего через горы Сьерра-Невада участка железной дороги Сентра-Пасифик. А со временем сосредоточил практически все перевозки на Западе в руках компании железной дороги Сазерн-Пасифик, коей он был основным владельцем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 А по третьей пикахофта работы Рембранта с тех пор никто ничего не слышал.